Глава 10. Русское застолье. Ходить в гости, как и принимать гостей излюбленное занятие для русского человека. Воспоминания из раннего детства. Зимой, когда у взрослых свободного времени побольше, каждое воскресенье имел место обмен, так сказать, визитами между нашей семьей и приятелями моих родителей. Сегодня, скажем, Они приходят к нам все четверо: отец, мать и двое детей. Через неделю мы наведываемся к ним. Ну и так далее. Протокол таких визитов не сложен, но имеет некоторые, так сказать, обязательные моменты. Приходили в гости с утра, часам к десяти, с какими-то своими нехитрыми припасами: квасом, холодцом. земляничным вареньем и прочими домашними, так сказать, деликатесами, которые у визитеров, так они считали, во всяком случае, получались лучше, нежели у хозяев. Таков надо сказать, стародавний обычай: с пустыми руками в гости не ходят. Для начала обменивались приветствиями и главными новостями. Затем совместно разгребали снег вокруг хозяйского дома, и размявшись, принимались стряпать обед, как правило пельмени. Запомнилось еще почему-то, как тётя Аня мирно, словно большая сытая кошка, грелась у нас на большой русской печи. У них-то такой не было. Ну а потом обедали себе в радость, спокойно и в сласть. Мужики распивали бутылку беленькой, а женщины употребляли красненькое после обеда тоже находились какие-то совместные дела игры разговоры души расслаблялись ближе к вечеру совместно готовили ужин мыли посуду и принимались играть в карты пара на пару Причем всегда дядя Сережа играл в паре с моей мамой а отец с тетей аней И сколько было при этом шума, острот хохота, а то и гнева до крика иногда. Вот она, ностальгически счастливая жизнь. Уходили гости, уже ближе к ночи. Мужики, понятно, средние или даже крепко поддатые, а женщины, сколько помню, ни в одном глазу. Такая межсемейная дружба. Обычно приводило к тому, что между людьми близкими по духу и характеру завязывались совершенно особенные отношения. Они становились кумовьями, то есть неформальной, формальной, но оттого не менее сплоченной родней. Позднее, в 1970-е-1980-е годы, и мы, и люди нашего поколения вообще Уже звали своих друзей в гости лишь изредка, и по крайне серьезным, так сказать, поводам: на большие семейные праздники, юбилейные дни рождения, на Иногда и просто, когда душа попросит. Но это как водится, в минуту жизни грустную. Я еще застал посиделки на городских кухнях наших шестидесятников и семидесятников. Ух, какие там жаркие споры кипели. Сколько всякого спиртного, нередко водки, реже коньяка, а чаще вина всевозможных сортов, качества и крепости принималось, что называется, на грудь. Сколько поедалось винегретов, салата оливье и других разнородных, как правило, вело закусок, а сколько выпивалось чрезвычайно модного и дефицитного тогда растворимого кофе, о чем спорили, что обсуждали при этом судьбы России и всего мира. Легко. Русская литература и культура запросто любые, даже самые темные и туманные иностранные дела без проблем. И это отнюдь не поверхностно легкомысленное дилетантская болтовня, не пустой треп. Это были попытки, часто небесплодные, независимого осмысления и о окружающего мира, предпринимавшиеся как элитой, так и основным массивом отечественной интеллигенции, с присущим ей изначально и обостившимся в предперестроечный период чувством собственного достоинства. Люди попроще, рабочие, служащие разных категорий, а также советские партийные чиновники употребляли по праздникам значительно больше, предпочитая крепкие напитки и пренебрегая винами, кислятиной. Да и закусывали гораздо круче. Хозяйки порой с кожи вон лезли, ночей не спали, лишь бы приготовить самостоятельно либо достать, принести, привести к застолью нечто исключительное, так сказать, вкус специфический, возможное и невозможное. Это не просто демонстрация кулинарных способностей и проявление гостеприимства, а вопрос престижа и самоуважения. Выпекались чудные русские пирожки и пироги с яйцами и луком, с мясом, Рыбой, грибами, с вареньем и ягодами, заранее готовился настоящий домашний холодец из свиных и говяжьих ножек ушей с чесночком. Извлекались из запасов квашеная капуста, соленые маринованные огурчики-помидорчики, так сказать, фирменного приготовления. Поллета на дачах уделялось воплощению собственных рецептов солений с маринадами до да вареньями. У каждой хозяйки своя, что называется, фишка. Одной лучше удаются так называемые синенькие баклажаны. Другая огурчики каким-то необыкновенным способом солит в родниковой воде до хруста. Третья унаследовала от своей бабушки эксклюзивный рецепт открытых пирогов с рыбой, всего не перечислить. Радушие безбрежная, притом часто к людям в сущности мало знакомым. Короче говоря, русское хлебосольство в чистом виде. А в конце такого пиршественного застория самые задушевные тайны собеседнику открываются, нерушимые клятвы даются, слёзы от избытка чувств обильно льются, словом, необыкновенное парение духа и легкость мыслей необычайная. песни за столом любые для пожилых советские 1950 1960-х годов для тех, кто помоложе, окуджавские и прочие бардовские и все поется слаженно, душевно. Гитары бренчат, баяны пианино звучат. Вечер удался. Поэт Евгений Евтушенко, всегда чуткой к воздуху улицы, Ехидно иронизировал вот тепельные годы. Интеллигенция поет блатные песни. Поет она не песни красной пресни, Поет подводку и сухие вина, про ту же мурку и про енту и равина. Хотя в застольях звучали, конечно, не только современные, в том числе блатные, но и русские народные песни, особенно модными где-то с 1960-х годов стали старинные городские романсы, прежде всего серебряного века отечественной культуры. Примерно в это же оттепельное время народ потянулся к массовому туризму: палатки, рюкзаки, штормовки, лыжи, походы за город, дальние поездки маршруты к морю, в горы, в заповедную тайгу, да и просто выпить и закусить на природе. приготовить шашлычок или заварить ушицу, посидеть с гитарой у костра тоже милое дело. На цивилизованном западе всего этого нет и в помине. Для них все это дикая экзотика, как впрочем и для большинства наших современных горожан среднего и младшего возрастов. У нас тоже среда обитания постепенно унифицируется, цивилизируется. Ну и вместе с ней и все остальное. Но все же хмель русского гостеприимства у многих соотечественников еще бродит в крови. Из политиков наших в недавнее десятилетие этим славились Леонид Ильич Брежнев и Борис Николаевич Ельцин. Оба, как известно, любили, пока позволяло здоровье, и хорошо выпить и славно со вкусом закусить. Русский званый обед и в старину и сейчас это большой душевный порыв и мощное эстетическое удовлетворение. Когда предвкушая радость пира, окинешь голодным взором заставленный разного рода яствами стол, и возликует сердце. Наш великий национальный поэт Гавриил Романович Державин, пожалуй, живописнее всех своих собратьев в "Папиру". Воспел одно из таких трапезных пиршеств в собственной усадьбе. Я озиряю стол и вижу разных блюд цветник, поставленный узором. Багряная ветчина, зеленый щи с желтком, румяно желт пирог, сыр белый, раки красный, что смоль, янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая. прекрасны. из отечественных писателей 20 века такую интенсивность слюноотделения и сладость предвкушения при взгляде на праздничный стол могут вызвать разве что литературно-гастрономические натюрморты Михаила Афанасича Булгакова. Надо сказать, что наши литераторы, в том числе и советские, до изумления и удивления, за редчайшими исключениями Любили и крепкие напитки, и обильное застолье. Вспомним, как в лучшем романе того же Булгакова главный герой, писатель, обозревает начало званого обеда. Я оглянулся. Новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громоздкая. Стол был накрыт на 25 примерно кувертов. Хрусталь играл огнями, Даже в черной крес сверкали искры. Зеленые свежие огурцы порождали глуповато веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Театральный роман. Записки покойника. 1936-1937 годы. Но, конечно же, самым хлебосольным писателем-гурманом, страстным любителем званых застолий был и остается в истории нашей словесности Любимец Сталина Красный граф Алексей Николаевич Толстой ради этого он проматывал ежегодно огромные деньжищи. Столь же успешно, впрочем, и зарабатывая их. Одна из самых замечательных особенностей праздничных русских посиделок застольные беседы, разговоры хозяев и гостей. Тут порой можно узнать такое, чего не услыхал бы нигде и никогда. Ведь каждому хочется в компании показать себя повыгоднее, проявиться поярче. Вот что говорится по этому поводу в одной северной русской былине. Михайло Данилович, как во славном-то городе во Киеве, у ласкового князя у Владимира, заводилось пированье, почестин пир, а и все на пиру донапивались. Да А и все на честном пиру да приедались, да и все на честном ведь прирасхвастались. А иной же то хвастал широким двором, а другой от то хвастал золотой казной, а навой то хвастал добрым конём, да другой-то хвастал силой могучею, только от ведь хвастал молодой женой. В простонародье, естественно, Всё происходило попроще. Хотя и здесь бахвалов до хвостунов по пьяной лавочке вполне хватало. Обычный же русский стол: щи да каша пища наша, ныне, разумеется, каша менее употребляема. Летом окрошка с квасом или простоквашей кефиром, рассольник или борщ, щи как первое блюдо, на второе котлеты. изредка что-нибудь из натурального мяса или рыба с картошкой, спасшей русский народ от голодной смерти в великую войну. По праздникам пельмени, в последние годы в моду вошли шашлыки. Свободного времени у женщин стало больше. Как и телепередач о кулинарии, но готовить дома желающих все меньше. Заметим к сему, настоящего большого голода в России не случалось с конца 1940-х годов. Может быть, и поэтому многие чувственные реалии отношения к еде в народе в общем-то утрачены. А ведь такое чувственно-уважительное отношение к пище, как к источнику радости, душевного комфорта, да и жизни самой, до недавних времен было свойственно очень и очень многим, если не подавляющему большинству из наших соотечественников. Из древли осталась присловие: наелся как дурак на поминках, стало быть плотно и впрок, да еще и за даром, что называется на халяву.